Глава двадцатая. Проснулась она, когда солнце уже было высоко. Никто не будил её и не тревожил. И в первые несколько минут Диара даже не сразу вспомнила, где она находится. И мебель, и шторы, и кровати даже сама комната были ей незнакомы. Не похожи ни на обстановку во дворце, ни на комнатушку в доме Эурелиуса. Эурелиус. Она вспомнила вчерашний сумасшедший день и тут же вскочила. «Может ли такое быть, что она действительно за ним замужем?» Если это правда, то для чего ему это было нужно? «Я не отдам тебя ему». Вспомнив эти слова, Диара поняла, что краснеет. Что он хотел сказать? Ей обязательно надо это узнать, иначе она не сможет с этим жить. Она встала. На стуле нашлось новое повседневное платье, не то громоздкое бальное, которое вчера она с удовольствием скинула. Одевшись, Диара выглянула во двор. В коридоре было необыкновенно тихо после вчерашнего вечера, даже непривычно. Она сделала несколько шагов и застыла в замешательстве. Куда идти? Дом был просто огромен. И почему Альстер бросил его, бросил столицу и уехал в никому неизвестный провинциальный Римс? Хотя она ведь знала ответ, просто не хотела себе в нем признаваться. Во всем виновата Сюзан, его Сюзан. И она никогда не займет в его сердце ее место, если он столько лет не мог ее забыть. «Вы кого-то ищете, госпожа?» Пожилая служанка смотрела на нее выжидающе. «Да, господина Аурелиуса». Глупо было бы отнекиваться, что она не его ищет. «Идемте, я провожу вас». Через пару пролетов они спустились вниз по лестнице к гостиной. Служанка ушла, а Диара осталась у двери. Раньше в Римсе она не робела перед травником никогда. Возможно, потому что еще не понимала, какой огонь съедает ее. Но сейчас она никак не могла решиться сделать первый шаг. Шаг ему навстречу. Боялась, что оттолкнет, снова станет чужим. Но, наконец, несколько минут сомнений, Диара шагнула вперед. «Доброе утро, Диарлинг!» — Алистер шагнул навстречу. «Как спалось?» «Спасибо, хорошо. Почти ведь не слукавила. Лучше, чем во дворце и потом у господина Виткорфа в ожидании погони. Но к чему эти вопросы? Располагайся пока здесь, как дома». «Пока?» — Диара не удержалась и сказала это вслух. «Почему пока?» «Ну да, пока ты не решишь, чем будешь дальше заниматься и где. Я не буду тебя не волить «Госпожа Гайес говорила, что ты хочешь поступить гувернанткой в семью, я могу помочь». Каждое слово резало как ножом. «Ты прогоняешь меня?» — сорвалось с губ прежде, чем Диара успела подумать. «Нет, что ты, глаза Алистера снова сияли льдом. Просто ты, наверное, захочешь подождать того, кто собирался за тобой приехать и кому ты писала письмо». «Письмо? Он знает о письме Эдмона? Но каким образом?» Несколько секунд она омолчала, изумлённая, не зная, что ответить. Рассказать ему всё про Эдмона. Но если бы она нужна была Алистру, он бы не отказался от неё так легко. И этот его ледяной взгляд... Он ведь читает её то ли мысли, то ли чувства, и ему всё равно. А раз так, почему она должна унижать себя? Гордость единственное что у неё ещё не отобрали. «Он найдёт меня в Гасте», — бесцветно ответила она. Потом отвернулась и отошла к окну. «Вы правы». Она не заметила, как снова перешла на «вы». «Я немного отдохну здесь и отправлюсь в свой родной город. Была бы очень признательна, если бы вы мне помогли. Я все потом верну». Она говорила и не узнавала свой голос. Словно они не муж и жена, а чужие друг другу. Да ведь так оно и есть. Это она что-то напридумывала себе. А все, что было иного, просто ей приснилось. Эурелиус поступил благородно, женившись на ней, чтобы вырвать ее из рук Грация. Через несколько лет он признает брак фиктивным и получит развод. А потом, что будет потом, это уже не её дело. И она развернулась к двери. «Постой». Голос Алистера звучал глухо. Она обернулась. Он нагнал её в несколько секунд. «Ты думаешь, я так просто отпущу тебя?» Она подняла глаза и почувствовала, как кружится голова. В его глазах снова бушевал ураган, снежная буря, сметая всё на своём пути. Он хотел впустить её, но не думал, что это будет так сложно. Сложно притворяться холодным и равнодушным, сложно играть в эту игру. Надо признать, он не справился. Если она хочет идти, пусть идёт. Но если она думает, что он отпустит её просто так, не выяснив, что между ними происходит, то она ошибается. «Ты думаешь, я так просто отпущу тебя?» Алистер поднял голову, Диарлинг стояла напротив. Такая решительная, с гордо поднятой головой, и в то же время такая слабая и ранимая. Соблазн прочесть ее чувства, окунуться в них с головой, был так велик, что он с трудом одержался. А она молчала. И это было тяжелее всех слов. Он не мог ничего объяснять, просто не умел. Он слишком долго жил один. Алистер дотронулся до ее лица осторожно, как скульптора до любимого творения, а потом не выдержал и притянул ее к себе. Ну и пусть, пусть она будет сопротивляться. Он даже ждал этого, но она стояла молча. Диарлинг! Она подняла глаза, и Алистер ухватил одного взгляда. Он закрывался от нее, но его все равно смело, словно лавиной робкой нежности и недоверия. Бережно прижался губами к ее волосам и заставил себя рожать руки. Они дрожали. Поверить невозможно. Неужели она его полностью? «Не уходи», — попросил. Голос звучал глухо. Он с трудом удержался. Хотелось поднять ее на руки и кружить. Он никогда не делал так со Сьюзан. Но она была и исчезла, осталась светлым миражом в его жизни. А дярлинг, вот она, настоящая, живая. «Не уйду», — кивнула она, а потом добавила, наверное, с мольбой. «Ты ведь знаешь мои чувства. Умеешь. Зачем молчишь? Чего ты хочешь? Я закрываюсь от тебя сейчас». «Почему?» «Это неправильно читать близких», — заставил себя ответить с усилием. «Иначе никогда не научишься доверять». У эмпатов проблемы с доверием. «Поэтому ты живешь вот так, в одиночестве?» Алистер покачал головой. «Она ведь знает, почему, зачем спрашивает». «Нет, не поэтому, ты ведь догадываешься». «Да, но я ведь не она», — ответила Диарлинг с мольбой. «Но мне и не нужна она, мне нужна ты». «Ну вот и сказал». Слова дались легко, как будто так и надо. «Правильно». Он ведь хотел это сказать давно, почти с того самого дня, как встретил её. Такую нежную, строгую и такую печальную. Но она молчала. Алистер простоял несколько секунд, показавшихся вечностью. Потом отошёл к окну, так и не дождавшись ответа. Может быть, ей вовсе не нужны сейчас его признания. Может быть, он ждёт напрасно. Ведь помнится, она говорила, что за ней кто-то должен приехать. Но если ты не хочешь, если ты кому-то обещала, я пойму. заставил себя выговорить с трудом и на мгновение даже закрыл глаза. Он не ошибался, он знал, что она чувствует. Но существовали еще понятия чести и долга, а для Диарлинга они превыше всего. Но он любил бы ее меньше, видит небо, если бы она была другой. Алистер не заметил, как пальцы сжались в кулаки. «Нет», — она ответила медленно, даже задумчиво, «у меня теперь никого нет». «Не было». Поправилась она и посмотрела на него так, что захотелось прижать Диарлин к себе и никуда не отпускать. Ещё немного, и он даже не дослушает её, не сможет. Мой жених как раз перед той встречей с Грацием, когда я пропала, увидел меня и сделал вид, что не узнал. У меня в гости больше никого не осталось. «Ну так в чём же дело?» — захотелось спросить её. Но Алистер терпеливо ждал. «Чего она хочет? Чего боится?» Но если ты женился на мне только для того, чтобы спасти от Грация, если тобой двигало только это, то спасибо, но я не приму такую жертву». «Жертву?» Он едва не рассмеялся ей в лицо. «Так вот чего она боялась. Если бы мной двигало только благородство и рыцарские идеалы чести, я нашел бы более простой выход, чем скоропалительная женитьба. Для меня это не жертва, нет. Я получил то, что хотел. Вот только совпадают ли мои желания с твоими?» Спросил тихо, притянув к себе, едва касаясь губами волос. «Небо, он, кажется, сходит с ума». «Да», — едва слышно ответила Диарлинг, покраснев. «Все было как во сне. Казалось, что само небо спустилось на землю сегодня. Диара все еще не могла никак прийти в себя от того, что мечты неожиданно оказались реальностью. Между ними с Алистром было чудо, а еще доверие. Странное, зыбкое, нездешнее». Было так тяжело учиться доверять и ей, и ему. — Мы вернемся в Римс? — спросила она тихо после нескольких блаженных минут счастья. — Я бы хотел. Алистер задумчиво провел пальцами по ее щеке. Сердце забилось сильнее. Казалось, еще немного и выпрыгнет из груди. Странно, но все годы после позорного побега отсюда, из дома, я мечтал вернуться и не мог. Но думал, что если когда-нибудь наберусь смелости вернуться, то буду здесь счастлив. Жизнь играет с нами странные шутки. Диара отвернулась, скрывая радость даже от самой себя. Она ни за что не хотела бы остаться здесь в столице, пусть не вернуться домой, где прошло ее детство и где ее предали и продали, но хотя бы в риимс спокойный славный городок, но ведь грации найдет их и там. вряд ли он успокоится, вспомнив о нем она вздрогнула. Ты думаешь о грации Альстер как будто обладал даром читать мысли а не чувства. И на несколько коротких мгновений диара даже пожалела об этом. Вот умел бы он читать мысли, насколько было бы проще. Не нужны слова, объяснения, прочь недоверие и странные вопросы. Да, не стала отрицать она. И боюсь. Он же ведь просто так не успокоится, и ее высочество. Не успокоится. Алистер нахмурился. Но я что-нибудь придумаю. В крайнем случае обращусь к его величеству. Диара покачала головой. Она не верила, что король придаст интересы собственной дочери в угоду кому-то, но промолчала. Какая ей в сущности разница? Главное, что Алистер рядом. Все остальное неважно «Господин Аурелиус!» — постучала в дверь служанка. «Завтрак готов!» «Позавтракаешь со мной?» Алистер взглянул так, что сердце зашлось от счастья. Диара вздохнула. К счастью, тяжело привыкнуть и даже просто в него поверить. Ничего, у них впереди будет еще много счастливых дней. Она очень на это надеялась. «Конечно!» Столовая в этом доме была великолепна. Светлая, в сиреневых тонах — Но Диаре почему-то было в ней скучно, словно чего-то не хватало, наверное, возможно ли такое, той мрачности, что была в доме в Римсе, той странной атмосферы, которую она сначала ненавидела и по которой потом в этом огромном шумном Диале тосковала. Они почти закончили завтра, когда в столовую вошел, по-видимому, дворецкий. «Господин Эврелиус, вас там спрашивают?» «Хорошо, передай, что я сейчас выйду». И уже ей, поворачиваясь, «Прости, Диарлинг, я сейчас». Она встала, уже догадываясь, кто пожелал видеть мужа. Сердце предательски заныло. Ревновать ей не пришло бы даже в голову. Плохо было от того, что произволу принцессы Алистер не может ничего противопоставить. Когда через несколько минут он вышел из гостиной, сжимая руки в кулаки, в диаре не надо было даже читать мысли, чтобы понять, что происходит. «Это принцесса, да?» «Требует к себе», — отрывисто бросил Алистер, на ходу накидывая плащ. а самое плохое, что я не могу отказать, иначе это будет уже прямое неповиновение правящей власти, чтоб ее. Но я вернусь, обещаю, как можно скорее». Он прижал ее к себе, скорее по-братски, неловко погладил по волосам и вышел, не обернувшись. Диара осталась стоять, растрепанная, прижимая руки к сердцу, но необыкновенно счастливая. Правда, счастье длилось всего лишь несколько секунд, сменившись тоскливым предчувствием. От ее высочества можно было ожидать чего угодно.